полиции безопасности ГФП Гестапо. Центральное управление ГФП города Рига. Собеседников двое. Бригаденфюрер СС генерал-майор Гельмут Штольк и офицер по особым поручениям. Гауптштурмфюрер СС гауптнан капитан Курт Бонке. Что же произошло около школы, Курт? Твой доклад я читал. Расскажи, что ты об этом думаешь? Со скучающим видом бригаденфюрер невыразительно смотрел на своего доверенного человека. Казалось, что ему совсем не интересно, но гаупштурфюрер прекрасно знал своего патрона. Точно с таким же невыразительным взглядом бригаденфюрер подписывал расстрельные списки на сотни человек или смотрел, как самым разным людям специально обученные сотрудники вырывают ногти на ногах, а потом и ломают эти самые ноги. Так что обольщаться не следовало. Следовало твердо и уверенно доложить то, что он накопал за последние двое суток. Иначе можно было легко оказаться в том самом подвале управления. Господин бригаденфюрер, я начну с самого начала. Школа была открыта в 1934 году при генеральном штабе латвийской армии. Вальтер был в ней старшим инструктором и первый выпуск тренировал и выпускал сам. Это были полностью его люди, и ориентированы они были на Великобританию и Саш. Общее количество агентов более 50 человек. Точное количество на сегодняшний день неизвестно. Курс обучения был рассчитан на один год, но иногда курсанты проходили дополнительное обучение у отдельных специалистов и учились у самого Вальтера. Наборы в школу проходили ежегодно, и в 1939 году был очередной набор в количестве 58 человек. Курс был ориентирован на Советский Союз. Курсанты были в основном русские, проживающие на то время в прибалтийских странах. В 1940 году, когда большевики захватили Латвию, Курсантам были выданы документы для дальнейшей работы в советском государстве. Это было гениальное решение Вальтера – легализировать курсантов школы на месте для врастания в среду. Связь с курсантами и какая-либо их деятельность не предусматривались. Основная задача выпускников была выжить в изменившихся условиях и по возможности обрасти связями среди партийных и хозяйственных чиновников Советов. Об этих агентах знали только Вальтер и его помощник из русских дворян бывший офицер латвийского генерального штаба. После начала войны всех курсантов собрали в условленном месте. В данном случае местом сбора оказался особняк одного из инструкторов школы. Дело в том, что так называемые выпускные экзамены Вальтера представляют собой жесткие проверки, максимально приближенные к боевым условиям. К примеру, из первого выпуска школы на экзаменах погибло 12 курсантов. Саму школу охраняют будущие курсанты школы численностью около взвода. На момент приезда Вальтера в школе, помимо 47 человек выпускного курса, находились 62 кандидата, составляющие взвод охраны. Система обучения построена так, что кроме инструкторов больше никто не видит курсантов в лицо. Взвод охраны проживает в отдельных помещениях и с выпускниками не пересекается. 12 сентября наблюдателями группы охраны было обнаружено скрытое наблюдение за особняком. Штурмбаннфюрер Ранке посчитал, что это начало проверки Вальтера. Наблюдения обнаружили, но наблюдатели в ночь на 13 сентября снялись и ушли. Группа наблюдения, предположительно, составляла два человека. Вальтер приехал 24 сентября и сразу затребовал личные дела курсантов. 25 сентября опять было обнаружено наблюдение за школой. Наблюдатель был один, передвигался по лесу очень грамотно, был вооружен. Но место наблюдения было обнаружено. После доклада Вальтер приказал действовать согласно обстановке. В действии руководства школы он не вмешивался, оставив для себя роль стороннего наблюдателя. Вечером 25 сентября была выслана группа разведки из числа взвода охраны, которая заминировала Лешку наблюдателя. По возвращении, уже на рассвете группа разведчиков попала на мины. Двое были убиты, один тяжело ранен. После того, как рассвело, была обнаружена Лешка Снайпера: Я сказал, о чем ты думаешь, Курт. Не надо мне пересказывать доклад этого тупоголового кретина Ранки. «Я читал доклады. Меня интересует твое мнение. То, о чем ты не написал в докладе». Бригаденфюрер не был зол. Этот невысокий, полноватый, похожий на лавочника в провинциальном городишке лысеющий мужчина был замотан до последней крайности. Гибель уникального инструмента, а иначе, как инструментами штолька своих подчиненных он не называл, совсем его личным архивом отбрасывала бригаденфюрера на несколько лет назад, А попадание архива этого самовлюбленного кретина в чужие руки могло иметь абсолютно непредсказуемые последствия, если личный архив вообще был у Вальтера с собой. Хорошо, господин бригаденфюрер, Гауптштурмфюрер, помолчал, якобы собираясь с мыслями. Выдавать всю информацию патрону он не собирался. Бонке был неплохим аналитиком, умел вытягивать правдивые показания даже у полумертвых подследственных и мог подать собранную им информацию в лучшем для себя свете. Но сейчас говорить всю правду было смертельно опасно. За последние недели в нескольких районах Латгарии неизвестной диверсионной группе противника было совершено несколько нападений на военнослужащих Вермахта. Причем группа действовала крайне нагло, а главное использовала в числе прочего оружия русские автоматические винтовки СВТ. Если связать нападение на Вальтера с нападениями диверсионной группы, то можно остаться в этих лесах до ее уничтожения, а к этому Бонке не стремился. В том случае, если документы захвачены русскими диверсантами, они уже почти наверняка переправлены за линию фронта. Диверсионную группу могут и не найти. И командующий местными силами Гауптштурмфюрер станет козлом отпущения. Бригаденфюрер скор на расправу. И простой отправкой на Восточный фронт можно и не обойтись. Ко всему прочему, гауштурмфюрер очень не любил выскочу Ранке, продвигающегося по службе с помощью своего высокопоставленного дяди. Ранке стал начальником разведшколы сразу после Ноймана, хотя талантами разведчика не блистал, предпочитая работать кулаками, а не головой. Новоиспеченный начальник разведывательно-диверсионной школы Латвийского генерального штаба был конченным садистом и никогда не скрывал этого. К счастью, этот самонадеянный индюк Ранке вообще не читал оперативные сводки по району и не связал нападение на школу с диверсионной группой. Поэтому Бонке уверенно продолжил. Это не русские, это не их почерк. Да, использовалась русская самозарядная винтовка и русские гранаты, но это не русские. Я бы мог предположить, что это англичане. На это указывает уровень подготовки диверсанта и безукоризненность исполнения операции в целом. Но это было бы просто предположение, не основанное ни на каких фактах. Поэтому повторю. Во-первых, очень высокий уровень подготовки диверсанта. Убить Вальтера ножом смогут единицы. А диверсант, я подчеркиваю, был один. Во-вторых, идеальное время выхода диверсанта на позицию. Точно в то время, когда Вальтер приехал в школу. А этой информации достоверно не располагал никто, даже из нашего окружения или руководства школы. Подобное поведение характерно для Ноймана. В-третьих, это сделал тот, кто знал, что Вальтер при возникновении внештатной ситуации пойдет в лес один, и тот, кто знал, что он всегда носит свое досье с собой. В-четвертых, практически все курсанты были ранены. Погибли лишь трое, и среди них, по удивительному стечению обстоятельств, заместитель ранки, обер-лейтенант Карл Витт, приказавший курсантам пойти в атаку. И, наконец, последнее. То, о чем умолчал Ранке. Что сделают русские диверсанты после нападения? Побегут в лес, он же рядом. И это очень большой лес, уходящий в другой район. У русских не было бы никаких проблем с проводником. Но была превосходная возможность уйти через лес. И, ко всему прочему, они никогда не работают по одному. Подвести по лесу большой отряд, захватить всю школу целиком и уничтожить всех, кто в ней находился, было достаточно просто. Но в лесу не было обнаружено никаких следов присутствия большого количества людей. Были лишь старые следы предположительно двух человек, но это с большой вероятностью следы тех двух наблюдателей, которые были обнаружены ранее. Диверсант же напротив вышел на дорогу, не особенно скрываясь, дошел до перекрестка, после чего мастерски сбил след коянской смесью. И вот это самое главное, целый день просидел в поле, наблюдая за перекрестком. Лёшку наблюдателя обнаружили через три дня при детальном прочесывании территории. То есть диверсант или его напарник видел всех, кто вышел на дорогу и не стрелял. Более того, при осмотре места не было обнаружено вообще никаких следов присутствия там человека, кроме двух маленьких деталей, следов от сошек ручного пулемета и небольших примятостей на траве на месте самой Лёшки, что само по себе означает что это человек, прошедший специальную диверсионную подготовку и умеющий передвигаться и маскироваться в лесной местности. Объяснение всего этого простое. У него были наши документы. Это не русские. Это ребята одного из разведывательно-диверсионных подразделений вермахта. Если начинать с конца, тогда все логично. К тому же Вальтера раздели практически догола, забрали даже нижнее белье, что может означать только одно – то, что человек, делающий это, имел информацию о потайных карманах в одежде Вальтера. Если предположить, что перед своим приездом Вальтер встречался со своим агентом, работающим еще и с нашей спецслужбой, тогда объясняется точное время выхода диверсанта на позицию. Другого объяснения этому не существует. Утверждение штурммандфюрера Ранки, что это русские, основано только на типе оружия, но винтовками, СВТ и русскими гранатами Вооружены и фины, и советы, и наши войска. Привязка к оружию в данном случае – это неумение оперировать фактами. С большой вероятностью можно предположить, что это агент, прошедший подготовку в одной из наших школ, либо агент, прошедший подготовку у самого Ноймана. У меня есть обоснованное предположение, что Вальтер оставил для собственного использования некоторое количество людей из числа якобы погибших курсантов из первого выпуска. Таких мною отмечено четверо и из последующих выпусков, общее количество которых по известным причинам пока неизвестно. Вполне возможно, что кто-то из них решил таким образом обрубить все концы. Поименный список предположительно живых курсантов всех выпусков с моими дополнениями и выписками из досье, вот в этой папке. Кроме того, неизменный и незаменимый помощник Вальтера Ноймана, русский дворянин и бывший капитан латвийского генерального штаба Елагин Алексей Петрович, который мог бы прояснить очень многие детали по курсантам, так как большинство курсантов школы и личных агентов Вальтера проходили через его руки, выполняя приказ обер-лейтенанта Карла Витта, был ранен. Днем позже, по непонятной причине, сам Ранки применил к нему методы специального допроса, отчего состояние его в настоящую минуту критическое. Сейчас он прооперирован и находится в госпитале под круглосуточной охраной, но в сознании до сих пор Елагин так и не пришел. Сам же штумбарфюрер Ранке на вопрос о причине допроса отвечать отказался. Бригаденфюрер по-прежнему невыразительно смотрел на подчиненного. На его лице не отразилось никаких эмоций. Это была его ошибка. Это он, поговорив с Ранке по телефону, приказал допросить русского дворянина. Бригаденфюрер не учел одного – того, что Ранке жутко ненавидит любимчика Вальтера расчет был на то что в течение суток ранки в достаточной мере подогреет русского офицера и тот к приезду бонке будет готов на все что угодно но когда курт приехал в школу было уже поздно меньше чем за сутки ранки превратил русского в кровоточащий страшными ранами полутруп не добившись практически ничего но главное во всей этой истории было не это и штольк об этом не знал главным было то что штурм амфюре ранке Уверенный в собственном превосходстве и абсолютной безнаказанности, во время допроса похвалился Елагину, что приказ на проведение допроса он получил от фюрера. После этого русский дворянин замолчал и в течение допроса более не проронил ни слова.